Номер 19. Байка. Скажем, прямо. После серьезного и продолжительного научного симпозиума, посвященного проблемам психоанализа, два профессора-психотерапевта вышли освежиться на крыльцо здания. Вдруг один с азартом спрашивает другого, «А не пробежаться ли нам до угла соседнего здания на перегонки?» Второй профессор назидательно отвечает, «Слушай, мы уже с тобой взрослые люди». Известные аналитики, уважаемые профессора, ты же прекрасно знаешь, что в твоих словах латентно доминируют инфантильные перфекционистские механизмы, приводящие к избыточной соревновательности, скрываемые рационализацией. Давай лучше просто и честно, помиримся с членами. Мораль. Ведь иеватые атрибуты и ярлыки часто скрывают старые механизмы и ритуалы. Комментарий. По мнению современных этологов, специалистов, изучающих поведение животных, напомним еще раз, демонстрация половых органов в стае есть один из способов доказательства своего превосходства и доминантного положения. Диапазон применения байки Семейное консультирование Бизнес-консультирование Коммуникативные и ассертивные тренинги Аффективные расстройства Терапевтические мишени Конкуренция Установка максимализма, перфекционизма.